Суббота, 30 а апреля. Я успел. Вода уже подобралась вплотную, но я успел. Приди я позже на четверть часа и все было бы напрасно. Но это никак меня не оправдывает. Я идиот. у п о й торопливый идиот, загнанный в рамки дурацких законов и стереотипов, которые меня едва не угробили, стереотипов, которым здесь не место. Почему я не догадался сделать этого раньше? Почему хоть на час, хоть на минуту н е задумался о том, что будет, когда мои припасы подойдут к концу? с н е з а й д и на меня озарение днем раньше, мне не пришлось бы тратить столько усилий и главное времени. Я должен. Я обязан был воспользоваться случаем незамедлительно, как только его предоставила мне судьба. Надеюсь, Ливин даст мне фору хотя бы в сутки. Я напился воды на год вперед. Теперь я хочу есть. Отыскать тела не составило труда. Они находились ровно там, где я забросал их снегом. Я разбил лед и вытащил трупы под дождь. Без тени сомнений, методичными и точными ударами топора я отрубил все антроим руки, о д н у за другой. Одну за другой, одну за другой, от самых ключиц. Пальцы мертвецов почернели, поэтому я оттяпал их ко всем ч е р т я м и швырнул с обрыва на радость нечисти, обитающей в м о р с к о й пучине. Каждую отрубленную руку я разделил еще на четыре части, сложил в мешок и засыпал солью. Вот уж воистину, что я всегда мечтал сделать с руководством Эл Смарта. Закончив с руками, я приступил к ногам. С ними оказалось труднее. На бабьих лодыжках топор затупился, и к тому же я уже стоял п о щ и к о л о т к у в воде. Я решил, что пора возвращаться. Шесть крылышек и два окорока. Не превосходный ли улов? Владимиру выпала честь стать первым. В его плечах много жира, а это то, что мне сейчас нужно. По возвращению я вывалил кусок мяса в зале и разделил трапезу с Йозефом. Фишель глотает кусочки жабы, как куриные тефтели. Один, второй, третий, один, второй, третий. Судя по выражению его лица, ему еще как нравится. Ха -ха. Пробормотал, что очень похоже на мясо, которое подают в труве гастрономик. Это вроде как такой французский ресторан в Праге. Забавно, как близок Йозеф к и с т и н е Жабы почти те же лягушки. Ха -ха. Хотя нет, не смешно. Почему не прекращается проклятый дождь? Первое мая. Приснилось крушение эйркруизера, мечущиеся стрелки датчиков. Второй пилот со вспотевшим от напряжения лицом, голоса стюардесс, пытающихся обуздать панику в салоне, и белые просторы айсберга внизу под крылом, скрип, занос, яркие вспышки, неконтролируемый штурвал, крики, треск обшивки. Этот момент, когда результат действия уже известен, но еще не до конца осознан. А после — опаляющий жар и вечный холод. За штурвалом был я. Проснулся от того, что вода достигла моего убежища и подобралась к ногам. Я так привык просыпаться от плача и голосов, что их внезапное исчезновение едва меня не сгубило. Йозеф, как ни в чем не бывало, лежал рядом, глотая сопли, в той же позе, что и вчера. Выглядит он совсем безнадежно. Дорога замерзла. Шипы вонзаются в лед почти на всю длину. На каждый шаг уходит целая вечность. Примерно через час пути я вырвал все, что съел вчера. Где-то слышал, что желудок перестает работать, если жрать неделю одно только вареное мясо. Но у меня ведь не вареное, у меня свежина, да и неделя только началась. Не останавливаясь, я достал из сумки тощее плечо Милоша, отрезал кусок и заставил себя проглотить. Обратной реакции не последовало, сделал вывод, что юристы усваиваются лучше. с ю д дорогу думал о разбившемся самолете. Что, если бы пилот не совершил этой глупой ошибки, если бы он вовремя сообразил, что к чему, направил штурвал в сторону, обогнул гору и нашел другое место для посадки, тем самым избежав катастрофы. Что, если при этом он не заметил бы одинокую тень на скале, не заметил меня? Наверное, я бы свихнулся и зашел ненавистью и злостью, проклял бы все. И бросился с обрыва. Тяжело думать, что мне возможно суждено здесь умереть, а они на том самолете продолжили бы жить. Пожалуй, факт крушения меня не огорчает. Наоборот, намного легче чувствуешь себя, зная, что ты сейчас жив, а все остальные сдохли. Что я хотел бы увидеть на горизонте? Корабль, судно, китобой, рыболовецкие суда, медленные, а моряки на них зоркие. Они бы меня точно заметили. И какого чёрта я так решил п о л е в а т ь Как жесто о ч е р т е л кашель. И Йозов, вечно н е с у щ и й бред о компании, о каких-то возложенных на него надеждах. Сволочь, урод. Как же мне гадко. Не могу больше верить в удачный исход, как сильно я не стараюсь. Не могу вообще во что-то верить. Еще одно слово, я заткнул тебе рот капюшоном, тварь. 2 мая перечеркнуто. 24 апреля перечеркнуто. Какая высота у этих гор? 2000. 3. Сколько? Море не способно подниматься так высоко только в одном месте. И мне любопытно, какая часть цивилизации уже находится под водой. Человеческие муравейники, вершины архитектурной мысли, все это стало новым жилищем для м е д у з ы к а р а к а т и ц Нью-Йорк, Лондон, Москва, Пекин, Париж, Прага. Сомнений не осталось. Это то, о чем во все века так любили петь шаманы, колдуны, пророки и прочие шарлатаны всех мастей. Великий потоп. Апокалипсис. Язычник оказался прав. Он сразу разгадал, с чем мы столкнулись. В ту дождливую ночь мне не послышалось. Суд богов. Конец всему. Так он говорил. С ужасом представляю, что творилось во всем мире в первые дни, когда море вышло из берегов. Невозможно подобрать слов, чтобы описать тот панический страх, который я уверен, овладел обществом. Страх, трикратно раздуваемый радио, телевидением и сетью. Теперь все, кого я когда-то знал, с кем жил и работал, с кем толкался в последние дни перед фасадом э л с м а р т а и с кого требовал деньги, все они мертвы, стали рыбьим кормом, а я волею судьбы здесь. И стоит признаться, рад этому, рад, что не оказался в центре давки, рад, что могу сказать: я мать ваш ужив, а вы нет. Однако ж е с этим становится я с н о и другое. Вряд ли кто-то будет меня искать. Конец всему. Суд богов. Но разве богу есть за что меня судить? Разве не должен Бог давать каждому шанс на спасение? Вновь подошел к тому голому склону, попытался увидеть на верху базу. Ничего, только очередные ветки серпантина. Может, никакого туристического комплекса в горах нет? Мало ли чего мог наплести этот туземец. И о каких трех днях пути говорил Йозеф? Да и хрен и с того. Другой дороги все равно нет. Обнаружил в станах Милоша Гюстримон, когда менял одежду. Теперь я знаю, который час. Без двадцати минут восемь. Утра? Вечера? Дата на циферблате 24 а п р е л я Неужели прошло всего десять дней с тех пор, как мы покинули Пользень? Какие к дьяволу десять дней? Я волочусь по этим горам третью неделю. Йозов продолжает говорить даже во сне, блеет и давится слюной. Будет ли он жить, если я донесу его до базы? Нужна ли ему такая жизнь? Я только зря трачу свои силы. Мне нужно думать прежде всего о себе. Если мы подохнем вместе, какой в том будет прок? От постоянной нагрузки ломит спину. Желудок выворачивается наизнанку, мясо не переваривается, начался понос, остановки чаще, море ближе, пальцы не держат ручку, как же я устал! Я должен запихнуть в рот очередной кусок мяса, мертвое плоти, проглотить и не вырвать, что сложнее, и уснуть. Часы по-прежнему показывают 24 а апреля, стрелки стоят, только секундная крутится как сумасшедшая. Без двадцати минут восемь утра, вечера, ночи время остановилось, а я не должен, мне нельзя без д а т Я больше не мог тащить его на спине. Из спального мешка и курток я соорудил некое подобие носилок, скрепил веревками у пояса, изменив тем самым нагрузку на позвоночник. Волочить ножу по скользкой поверхности оказалось куда проще, чем нести на своем горбу. За этот переход я преодолел немало, лишь к привалу заметил, что мешок протерся и спина ф и ш е л я содрана в кровь до костей на лопатках. Теперь это сволочь молча сопит. И смотрит на меня, как будто это я причина всех его бед. Ты мразь. Хочешь, чтобы я чувствовал себя виноватым? Может, это я оставил тебя в той пещере после обвала? Может, это я сломал тебе кости? Или я лишил остатка мозгов? Что ты дрянь уставился на меня? Ступай к дьяволу, поколеченный ты ублюдок. Ты сам во всем виноват. Бездат. В тот день был а Пасха, воскресенье, когда начался дождь. Я только что об этом вспомнил. Только сейчас, спросите вы. Но видите ли, я был немного занят, пытался выжить, попробовал молиться. Ни черта не помогает. Все мои молитвы заглушают дождь. Нет, это ложь. Я и слов-то не знаю. Помню, как ходил в детстве в церковь с матерью. Огромный такой храм. г д е с л ы ш е н звон колоколов, пахнет воском, а золота больше, чем грязи во дворе. И р а з д у в ш и с я от благих молитв животы п о п о в Мать стала жутко верующей перед смертью, но сам я в церкви бывал очень редко, может раз в два-три года, чтобы отдать дань традиции. Не поэтому ли, дорогой Господь, ты не слышишь меня? Ты помогаешь только тем, кто ползает перед тобою на коленях? Но нет, я еще держусь на ногах. Я намерен добраться до вершины, как высоко бы она ни находилась. А ты, дорогой Бог, ступай назад в свои сухие, тепленькие п о к о и где тебя ждет твоя армия рабов и подхалимов. И не с м е й отнимать у меня ни дождя, ни ветра, они теперь мои. И этот кусок мяса, который пускает слюни в углу, забери с собой. Тебе ведь такие нравятся, да, колеки и блаженные? Без даты. Я готовился к о сну, когда в мою пещеру заявился незваный гость. Огромная пятнистая кошка с бельмом на левом глазу. х о л е р а Откуда она только здесь взялась? Наверное, учуяла запах мяса или я занял ее убежище. Я пригрозил ей топором, но она не собиралась отступать. Может, как и мне ей нечего было терять. Она двинулась на меня, прижимаясь к земле, о с к а л и в пожелтевшие обломленные клыки. Сил на прыжок у нее, видимо, не оставалось, и все, что она смогла, это рвануть ко мне и цапнуть за ногу чуть выше колена. Это было последним, что она сделала. Я раскроил ей череп топором одним точным ударом. Она зашипела и, пошатываясь, отползла к стене, а через несколько секунд застыла навсегда. й о з е ф сопровождал наш непродолжительный поединок прерывистым хохотом. е ё шкура была мягкой, а кровь горячей. С поров к о ш а ч ь е брюха я вынул из груди дрожащее сердце и впился в него зубами, высасывая пульсирующие волны крови, сладкие, как м а й с к и й мед. После я освеживал ее. И сбросив верхнюю одежду, закутался в шкуру, пока та еще была горячей. Вряд ли такая роскошь подвернется мне в обозримом будущем. С какой же завистью таращился на меня безумный фишель. Ты ожидал увидеть другой исход схватки, да? Кошачье мясо оказалось дряным, жестким и вонючим. Но горячим. И это компенсировало все его недостатки. Возможно, я сменил бы свой дальнейший рацион, но у меня больше не осталось соли, а теперь еще появилась и рана от к л ы к о в на ноге. Остатки алкоголя ушли на дезинфекцию, и теперь я думаю, что зря. Не все ли равно, сколько недугов меня убивают? Постоянно сплевываю слюну. Чувствую, что если п р о г л о ч у то вырву все съеденное. А этого я не могу себе позволить. Мне нужны силы. Из какой п р е и с п о д н е й явилась эта сука, проклятая тварь! Теперь я еще и хромаю. Без даты. Рана распухла и беспокоит меня больше, чем кашель или несварение. В местах, где проколота кожа, образовались темные круги. Это ведь плохо? Опять молился. Мне кажется, или после молитвы становится лучше? Эффект плацебо. Почему я о нем вспомнил? Но говорят, работает на всех, кроме мертвых. А значит и на меня. Господи, благослови же пищу, неспосланную мне. Без даты. Страница перечеркана. Отдых ничего не дал. Кости л о м и т от холода. Согреться решительно невозможно. Если бы только дрова не промокли. Если бы дохлый язычник взял их больше. Если бы мне встретилась еще одна хижина. Сколько бы времени мне понадобилось, чтобы просохнуть? Сколько времени дождь позволил бы мне находиться в укрытии? Или я мог бы убить еще одну кошку, если бы та пришла? Убить, сожрать ее сердце и согреться в ее горячей шкуре, или в шкуре Владимира Жабы. Какая разница? Воздух сырой, как сама вода. Я буквально дышу жидкостью. В таких условиях... Мне больше подошли бы жабры, а не легкие. Еще пару дней и я их выплюну. р а н ы нарывает. На каждом привале я снимаю с ноги липкую корку из сукровицы и гноя. Нужен длительный отдых, но я не могу останавливаться. Море меня догоняет. Я должен идти. Отдам руку за чашку горячего чего угодно. Не откажусь от кошачьего сердца. Йозеф поет песни. Это мать его, что корейский? Какого хрена? Почему бы тебе просто не сдохнуть, чертов ублюдок, и не оставить меня в покое с чистой совестью? Нет, погоди. Почему ты решил, что моя совесть н е ч и с т а перед тобой? Объясни ко мне, почему я не могу бросить тебя прямо здесь? Что мне мешает? Какие нормы морали или любого другого дерьма должны меня остановить? Я отрёкся от всех принципов, когда расчленил твоих друзей у того завала. Или ты забыл? Так что препятствует мне теперь? Что такого ты для меня сделал? Чтобы я сейчас просто не выбросил тебя в море, накормил. Я кормлю тебя уже месяц ублюдок. Нет, нет, нет. Я кормил тебя всю свою жизнь. Это моим трудом и трудом таких как я жили такие как ты. Надежду дал. Вот где твоя надежда. Я драл ее во всех известных мне позах. Ты не дал мне ничего. Это из-за тебя я здесь. Так по какой причине, скажи, я должен тебе хоть талику своего внимания? От тебя воняет, как от дохлятины. Странно, что дохлятина еще и поет. Завтра я пойду один.